Глава третья. Путешествие проходило просто отвратительно. Если учитывать, что усиливающийся ветер силой бил песком в лицо, и грубая тряпка постоянно сползала с моей груди, а я с истервенением дергла ее вверх, чувствуя себя невинной девочкой, испытывающей стыд перед мужчиной. Да ничего подобного. Мне некомфортно в первую очередь потому, что ягодицы ужасно болели с непривычки от такой езды без седла, и соприкосновение с грязной шерстью животного ужасно раздражало кожу. Во-вторых, обнаглевший мужчина расположил свои конечности у меня на животе, и сколько бы я ни дергалась, только молчал, продолжая держать меня мертвой хваткой. Честно признаюсь, материала как будто не было, и я отчетливо ощущала его руку. Не было отвращения от его хватки, но и радости я не испытывала. Не желаю, чтобы меня лапали и вообще тащили куда-то против моей воли. Но кому есть дело до моих возражений и желаний в этой тайхаре? Тут, очевидно, доминирует главное правило. Увидела, рявкнула на плечо. Вот и пообщались. Что интересно, самочувствие было в норме. Видно, рана оказалась маленькой, поэтому я не истратила много сел. Правда, ужасно хотелось пить. Через время закрыла нос ладонью. Не в силах терпеть этот усиливающийся жуткий запах животного. Как это можно сносить? Даже не могу вспомнить, когда вообще вдыхала такие непередаваемые ароматы. В общем, меня все раздражало и бесило. Отчего силы силой сжимала пальцы и рук в кулаки бледнее от злости? Сколько терпела, не знаю. Но, думаю, прилично, зная свой упрямый характер. А когда ощутила, что Тайхар поднял руку выше, задевая своей огромной ладонью мою маленькую грудь, прикрытую тонкой трепицей, терпение иссякло. Может, конечно, он случайно, хотя сомневаюсь, но это была последняя капля. Отпустила свою руку и принялась усиленно убирать его. Что же, если этот варварский мир существует без цивилизации, значит, пойдем тем же путем. Видя мои настойчивые ухищрения, предводитель недовольно зарычал и еще крепче прижал к своей железной кольчуге. Себя прижми к этой штуковине, Ирод. А можно отпустить? Очень громко взвизгнула я, не поворачиваясь к нему лицом. Зачем? Если все равно упрусь в его грудь. а вернее носом в кольчугу. Молчание. Такой неприятный, и раздражающее, что хотелось завизжать, чего никогда не делала. Да и сейчас нельзя. Я же воспитанная дама. Так, и все же, что теперь делать? А может, он глухонемой? И не мешало бы полечить уши? Так я с радостью. Как только уберет свои конечности от моего тела куда подальше. Ладно, не сдаваться же. Попытка не пытка. Извините, Тарлан. Или как вас там? Не могли бы вы убрать свои руки подальше от меня? Настоятельно прошу. Ты много говоришь, женщина. О, заговорил. Да неужели? Уже хорошо. Прогресс. А вы, напротив, немногословным, честно отметила я. А можно все же узнать, куда мы держим путь? Ты правда можешь лечить? Замолчала, оценивая варианты ответа. Я что, теперь каждому Тайхару буду повторять свою душераздирающую историю внезапного перемещения на первобытную планету? Он же в курсе разговора, думаю, бывший больной поделился счастьем своего выздоровления. Так зачем еще раз спрашивать? Дэри! Недовольно пробубнил мужчина. Это еще что за слово? А можно мне разговорный словарик вашей планеты, чтобы понимать, о чем идет речь? Или кратко введите в курс значений, чтобы не хлопало глазами? Насупилась и буркнула. Светлана. Молчание, а потом снисходительный вопрос над моей головой. Что ты сказала? Светлана, меня зовут Светлана. Странное непонятное имя, пренебрежительно отозвался невоспитанный мужчина. Конечно, кто бы сомневался в странности в вашем-то варварском мире. Видя мое молчание, он гордо отчеканил: Тарлан, предводитель Тайхаров, и ты сейчас на Тайхаре. Я могу вернуться в свой мир. Мгновенно выпалила я, решив сразу перейти к делу, ведь без подсказок понятно, что с Тайхарами нельзя теряться. «Нет», – сурово произнес он с таким ледяным безразличием, что мне стало не по себе. «А может...» «Мы не управляем магией. Тайхара излучает ее, позволяя применять в быту в малых пропорциях. Если ты здесь, значит, она призвала тебя». «То есть...» – возмущенно уточнила я. «Я все сказал». Буркнул он, все так же прижимая меня к себе. «Как я понимаю, разговор на эту тему закончен. Вот и поговорили, и теперь понятно, что ничего не понятно. Долго добираться до ваших территорий?» Спросила, чтобы иметь представление, сколько эта каторга Верховное чудовище может продлиться. «Двое суток, а теперь спи, Дэри». «Светлана». «Покорность дает многое». Недовольно сообщил он, осуждая меня за вопроса. «А мне многого не нужно, так, самую малость, поэтому прошу называть меня Светланой». С улыбкой предложила я, видя по выражению его лица, что мужчина зол только от того, что я открываю рот. «Ничего страшного, мне тоже не в радость все, что меня здесь окружает, в том числе и он». Ответа не дождалась, но его рука чуть ослабла и спустилась к животу. Не теряя ни секунды, натянула на грудь материю и с облегчением вздохнула. С грустью посмотрела вперед, видя только надоевшие горы и песок, а еще бычью голову. Между прочим, наконец-то нашла нужное сравнение. Только лохматый, как мамонт, а так почти похож. Через несколько часов молчания и нескольких глотков воды из фляги доброго предводителя, впихнувшего мне ее на краткое мгновение, почувствовала, что засыпаю. Правда, переживала, как при таком запахе можно не задохнуться. Страх, что Тарлан мной воспользуется, отмела, как ненужную мысль. А почему, не знаю. Была в полной уверенности, что если у него появится такое желание, то он решит его воплотить в жизнь, когда я не сплю. И к тому же я им еще нужна. Пыталась бороться со сном, но страх, усталость и стресс добили, отняв все силы. И спустя какое-то время перед глазами все стало плыть, завлекая в успокаивающую пропасть. Очнулась я в безграничном спокойствии и с приятными ощущениями во всем теле. а когда поняла, что укутана в мягкое покрывало, сразу напряглась. Теперь понятно, почему кольчуга спину не драла. Оказывается, предводитель Тайхаров обмотал меня теплой шкурой и вновь прислонил к своей груди. Поверх этой тряпки даже мужская рука не напрягала, что удивило. А может, я просто смирилась и привыкла, что это необходимо для поездки? И все же почему? Варвар пожалел? Или я во сне стонала от боли, раздражая его? Ладно, оставлю этот вопрос без ответа. Спасибо, потом скажу, как только добрый Тайхар соизволит со мной заговорить. Посмотрела по сторонам, с облегчением отмечая, как спокойно, но прохладно стало. Тарунха стих, подняла голову и взглянула на небо, любуюсь бесподобной пеленой вселенной. Так красиво, завораживающе и невероятно, что хочется смотреть и мечтать, как вернуться домой. Я не хочу находиться здесь. Верните меня назад. Но почему, почему я? Почему это произошло со мной? Ведь я нужна там, своей маме, родным и всем. А если подумать, неужели магия Тайхары перенесла меня только потому, что я могу лечить? Или она охватила именно тот участок, где я имела несчастье проезжать, перебирая всех, дожидаясь врача для своего мира? Здесь так необходима моя помощь? Лично мне кажется, что Тайхары привыкли к своей черствой жизни, и их все устраивает. Почувствовала спазм в животе и тут же услышала урчание. Неудобно. А с другой стороны, это естественно, если желудок пустой. Ведь желудочный сок и газы, а также воздух, который мы постоянно понемногу заглатываем, двигаются в полости желудка и взаимодействуют между собой, что приводит к появлению урчащего звука. Лично мне это бурчание дало команду подумать, сколько же времени я тут пребываю. После нескольких таких завываний желудка почувствовала, как Тарлан наклонился ко мне, прижимая сильнее. и громко спросил, «Когда в последний раз ела?» «В своем мире», – тут же ответила я, чувствуя неудобство за его беспокойство. Очень интересно узнать, чем вызвана его забота, даже не думая о внезапно проснувшихся благих намерениях. По лицу видно, что он такого даже не знает. Взгляд случайно остановился на серой ткани и, тяжело вздохнув, произнесла, «Огромное спасибо за...» Через несколько часов сделаем привал. Отдохнешь, перекусишь и опять в дорогу. Рявкнул он у моего уха, а потом отодвинулся. Вот тебе и поблагодарила. А сколько мы уже в дороге? Тихо произнесла я спустя несколько минут, но ответа так и не услышала. Неприятно. Очень неприятно. Тем более мне, привыкшей задавать вопросы и всегда получать на них ответы, учитывая специфику моей работы. А тут открытый игнор. Переваривала. переваривала и, не удержавшись, тихо заметила. «Для меня это важно. Когда нужна будет моя помощь, надеюсь, я не буду так долго решать и думать, ведь плохой пример бывает заразителем». «Почти сутки», — буркнул он и потом добавил. «Не советую идти против порядков тайхаров». «И что мне грозит за непозволительные, но важные для меня вопросы?» Мужчина не ответил, а я насупилась и, решив, что не стоит злить сурового предводителя, вежливо поблагодарила. «Спасибо, я постараюсь учесть. Путь продолжался, и горы теперь попадались очень редко, исключительно бескрайняя пустыня. Но сейчас она не вызывала отвращения и страха, только грусть, что впереди длинный путь. Еще становилось все холоднее и холоднее, и мои босые ноги совсем замерзли». Спустя долгое время, как мне показалось, я готова была уже рычать. Не передать, как у меня все болело и хотелось сползти с чудовища. Если после сна мне стало лучше, то сейчас все вернулось, и я уже тряслась от невыносимого раздражения на мягком месте и холода. Когда чудовище остановилось, мне уже не терпелось поскорее слезть с него. Тарлан спрыгнул и тут же снял меня, на мгновение задерживая в воздухе, посмотрел в глаза своими черными глазами и буркнул. «Ты не сбежишь?» «Вернуться к голодным ворхам? Что вы! Я себя люблю, поэтому даже не беспокойтесь о побеге!» Отмахнулась я, удивляясь его вопросу. Предводитель Тайхаров кивнул и поставил меня на ноги. Отчего я вздохнула и добавила? «Мне нужно отойти!» Он кивнул, но тут же добавил. «Стой!» Обошел чудовище и вернулся со светло-коричневой сумкой из кожи животного, откуда достал огромную тунику, напоминающую ту, что у него под кольчугой. «Спасибо, а в воду можно?» Поинтересовалась, надеясь на чудо. Мужчина прищурился, а я тут же добавила. «Мне очень нужно, либо оставшиеся сутки я буду выть от боли». Он насупился и, вручив фляжку, показал на гору, находящуюся недалеко от нашего места отдыха. Ничего не сказав, молча направилась по указанному пути, крепко прижимая к себе выданное добро, с целью оценить и обработать все, что обеспечило себе от поездки на грязном животном. Через пять минут я уже была одета в черную тунику, держа в руках почти пустую фляжку. Удивительно, но я попробовала себя лечить. И у меня получилось. Не буду вдаваться в подробности о процессе исцеления, но мой дар мне очень нравился. И без него я бы тут однозначно не выжила. Когда подходила к лагерю, с удивлением насчитала десять тайхар, двое из которых сидели с Тарланом, а остальные подальше, ужиная. Даже костер не разожгли. Все такие огромные, мощные, с недовольными лицами, что в груди стал разрастаться леденящий страх, что я одна с дикими мужиками. Мгновенно в голове всплыли документальные повествования об индейцах племени южных равнин первой половины XIX века, прочитанные мной за неделю до магического перемещения против моей воли. Наиболее жестокие и бесчеловечные по отношению к пленникам считались Липаны, Вака, Тавакони и Тавихаша. Их пытки были у огромного костра у подножия столба, где привязывали пленных за шею и ноги. А женщины, с нетерпением ждавшие возможности поиздеваться над жертвой, три дня поджаривали их. До сих пор сидели в голове, напоминая мне этих викингов. «Недаром, — говорят, — у страха глаза велики. И сейчас я в ужасе, что если буду много разговаривать, тем самым раздражая Тайхаров, меня постигнет та же участь. Хотя не только это». Целомудрый пленниц, особенно молодых и красивых, как правило, всегда было под угрозой. Например, если взять опять же индейцев, то команчи регулярно насиловали плененных женщин, независимо от их цвета кожи белых, мексиканок, индианок. Такая же информация существует и относительно черноногих, осеннебоинов, СИУ и У Сиу считалось честью взять в жены женщину, захваченную в плену враждебного племени, особенно если с этим племенем война велась незапамятных времен. И тогда пленница становилась собственностью захватившего ее воина, и он мог распоряжаться ей, как хотел. А еще считалось очень почетным подарить пленницу другому человеку, и бедняжка могла переходить от одного к другому, пока кто-нибудь не брал ее в жены. Сволочи. В общем, участь женщин была ужасна. И сейчас, вспоминая прочитанное, я сжалась в комок, не зная, что ожидать от тайхаров. Может сбежать? — Нет, ведь я тут ничего и никого не знаю, кроме отвратительных любителей человечины, ворхов. Поэтому... — А может, они не такие? Одеяло и воду ведь дал предводитель. И стоит учесть, что я как-никак полезна, могу лечить. У индейцев ведь тоже приживались пленные. У некоторых племен, если пленницы им рожали. Или хорошо себя вели. Пока рассуждала, стоя на одном месте, услышала гортанный голос Тарлана. — Дерри, подойди к нам. — Опять Дерри. Надеюсь, что это означает женщина или девушка, а не ничтожество или рабыня. Тяжело вздохнула и побрела к ним, опасаясь массового нападения. Может, конечно, зря переживаю, но вот когда видишь десяток громил, то поневоле встрепенешься. Оказавшись напротив предводителя, посмотрела ему в глаза, замечая его явное недовольство. Тарлан злобно поглядывал на своих соратников, и потом протянул мне кусок копченого мяса. «Ешь, вода осталась!» кивнула и, отойдя на шаг, села полубоком, принимаясь за еду. Вкус был необычный, похожий на индейку или куропатку, но более терпкий, поэтому ела с аппетитом, но совсем немного, запивая водой. Оставив половину, зажала в руках и посмотрела на мужчину. дай. недовольно буркнул Тарлан. «Я потом, если можно, чтобы плохо в дороге не стало!» Он кивнул, а я тихо произнесла «Спасибо!» Внезапно все мужчины замерли, принюхиваясь, а потом резко поднялись, убирая оставшуюся еду в маленькие кожаные сумки, тут же доставая из ножен мечи, а кто и луки, находящиеся в сумках на животных. Понимая, что они готовятся к сражению, я устало уткнулась головой в ноги, проклиная этот мир. Потом посмотрела на небо, ощущая себя такой маленькой и никчемной, что хотелось спрятаться где-нибудь в норке и не выползать оттуда очень долгое время. Резкий захват руки, и я оказалась в сильных руках Тарлана. Он диким взглядом смотрел мне в глаза, а потом произнес. «Не бойся, ты под моей защитой!» Судорожно улыбнулась и тут же услышала леденящий вой. То, что предстало перед моими глазами, заставило прижаться крепче к мужчине. Теперь понимаю, почему тут все огромные шкафы. Да потому что их враги не меньше. К нам приближались громадные животные, напоминающие волков. Только по размеру они были больше и выше в несколько раз, и лап было шесть, а не четыре. Они двигались в нашу сторону с огромной скоростью, и я вскрикнула от приближающейся угрозы. Больше шести особей. Не могла сказать точно, так как они бежали рядом друг с другом, представляя собой огромную серую массу. Вскрикнула, закрывая рот ладонью. Страшно, неописуемо страшно. Да что же это за мир такой?